Выскакивая из хижины, он мимоходом потрепал девушку по волосам и быстро направился в сторону берега, на ходу поправляя на поясе ножны с мечом. Аня посмотрела ему вслед обеспокоенным, напряженным взглядом. Только сейчас до нее дошла пугающая истина. В большом поселке сотни жителей. Если там случилось что-то ужасное, то враг очень силен. Несколько человек не смогут ему противостоять. При виде Риты Добрыня изумленно поднял брови. «Это что за феминистка?» Олег усмехнулся и сделал галантный жест. «Знакомься, Рита, лучшая фехтовальщица нашего лагеря, в прежней жизни каскадер, имеет хобби, кастрирует тех, кто обзывает ее нехорошими словами». «А феминистка не оскорбление», с преувеличенной поспешностью заявил Добрыня. «Ладно, все в сборе. Отчаливаем». Последний километр пятерка бойцов продвигалась очень медленно. В доспехах идти было не столь приятно, как налегке. Приходилось беречь свои силы перед самым ответственным моментом, а кроме того, не хотелось выдать себя лязгом железа. Когда до поселка оставалось около 300 метров, Олег остановил маленький отряд, повернулся к Максу. «Ты тут знаешь каждый кустик. Скинь железо и сгоняй туда налегке. Разведай, что к чему». Кивнув, парень сбросил тяжелую кожаную куртку, покрытую бронзовыми бляшками и жестяными пластинами, нарезанными из автобусного корпуса. Отложив тяжелую секиру и боевой лук, он исчез в зарослях. Ждать его пришлось недолго, не прошло и 10 минут, как Макс вернулся, возбужденно произнес «Поселок цел!» «Людей там полно, но явно что-то случилось. Все очень возбуждены. Я видел несколько раненых. Одевайся живей, надо поспешить узнать, что у них там произошло». Здесь явно было что-то не так. Сигнальный костер больше не горел. На его месте слабо курилась куча золы и углей. Сотни людей столпились возле наполовину разобранного автобуса. Толпа возбужденно гудела. Островитяне с трудом пробились к центру, замерли, глядя на неприятное зрелище. В один ряд лежало полтора десятка трупов. Макс толкнул Олега в плечо, указал на упитанного невысокого мужика с аккуратной бородкой, разговаривающего с хомяком. «Это Кругов». «Понял. Как его тут называют?» «По фамилии или просто Круг. Он не обижается». «Ясно». «Постойте здесь, я с ним поговорю». Протолкавшись вперед, он заявил. «Кругов, э, здравствуйте. Я Олег с острова. Мы увидели, что дыма больше нет. Поспешили сюда. Что у вас случилось?» Скользнув цепким взглядом колючих глаз, мэр нехотя ответил. «Костер больше поддерживать не будем. Из-за него накликали на себя неприятности». «Да что случилось? Ночью на нас напали». Убили часового и ворвались в селение. Пока люди выскочили и смогли организоваться, пострадали десятки людей. Шестнадцать человек погибло. И кто это был? Похоже на людоедов. Про них рассказывают те, что пришли с запада. Я знаю. Но ведь их никто здесь до этого не видел. Теперь увидели. Мы думаем, что этих тварей привлек дым. Они увели с собой человек десять. Точное количество установить трудно. Здесь многие живут, не внося свои данные в наш список. Погоню послали. Кого я пошлю? Взорвался Кругов. У меня нет солдат, полный поселок, народу от толку никакого, дурдом какой-то. Ты на меня не ори. Я не виноват, что у вас тут такие милые демократические порядки. Дикарей было немного, иначе они бы так быстро не ушли. Если их не догнать... Пленников вы больше никогда не увидите, сам понимаешь почему. Тут отозвался хомяк. А может, все же набрать отряд ребят? У меня собачка есть ученая. По следу лихо пойдет. Раньше надо было думать, отмахнулся Кругов. Надо человек тридцать, пока в этот бедлами их соберем, вечер наступит. Поговорить у нас все любят. А как дело доходит до дела... «Так сразу в кусты, да и оружия нет!» Олег повернулся к хомяку. «Со мной четыре отличных бойца с хорошим оружием. Если не соврал про свою собачку, то мы этих гадов догоним!» «Народу мало!» — усомнился мент. «Тащи собаку!» «А ты, парень повернулся к Кругову, собери хоть кого-нибудь, только быстрее, и так потеряно много времени!» Позвав своих спутников, Он коротко обрисовал ситуацию и заявил. «Приказывать никому не буду. Лично я пойду в погоню. Сомневаюсь, что людоедов много. Оставлять их, им пленников на съедение не хочется. Кто желает, присоединяйтесь». Он не удивился, когда никто не стал отказываться. Попытался было уговорить Риту остаться, но та даже не ответила. Только бросила столь красноречивый взгляд, что Олег понял. Все уговоры бессмысленны. Ругов смог собрать шестерых парней с дубинками и деревянными копьями. Больше добровольцев ждать не стали. Едва подошел хомяк, отряд выступил в погоню. Тренированная собака оказалась дворнягой, правда, достаточно крупной. Заметно была кровь овчарки. След она взяла на удивление уверенно, чему Олег не удивился. Запах от дикарей шел такой, что тошно было вспоминать. Учитывая то, что они были здесь всего четыре часа назад, работа для ящейки комфортная. Примерно через километр преследования наткнулись на труп пленника. Судя по всему, немолодой мужчина был ранен в ногу и не мог самостоятельно передвигаться. Ему попросту размозжили голову и бросили под кустом. Находка подтвердила, что собака свое дело знает, ведет их куда надо, а не по следу кролика». Правда, пришлось приложить немалые усилия, чтобы отвлечь ее от трупа, но дальше она двигалась без задержек. Вскоре островитяне начали уставать. В отличие от местных бойцов, их обременяли доспехи и тяжелое оружие. Груз равномерно распределялся по всему телу, но все равно при долгих переходах начинал сказываться. Однако разоблачаться нежелательно, Кто знает, сколько впереди врагов, если достаточно много, то защита не будет лишней. Дорога постепенно вывела к берегу реки. Людоеды направлялись вверх по течению. Новость была не из В этих местах частенько бродили охотники из всех селений, промышляя водоплавающую дичь. Если здесь проходят тропы врага, то эти угодья придется оставлять в покое, Нарваться на неприятности никто не захочет. К счастью, по берегу никто не селился, по крайней мере в округе подобных поселков не было. Весь левый берег зарос сырым пойменным лесом. Здесь был комариный рай, никто не хотел жить в таких экстремальных условиях. Олег в очередной раз подивился своеобразию большой реки. Многие острова были достаточно высокие, сухие, частенько увенчаны скалами. На правом берегу полоска леса была совсем узкая, местами сходила на нет. Комары там, если и появлялись, то только по вечерам. Контраст с этой местностью был разителен. На песчаных пляжах удалось хорошо разглядеть следы людоедов. Те шли цепочкой, вытоптав узкую тропу. Определить их количество было невозможно, но было ясно. Врагов больше десятка, но явно не слишком много. Шанс на победу был. На коротком привале Олег рассказал о своем опыте схваток с этими созданиями. Люди очень приободрились, узнав, что он смог разделаться с двумя маленькими отрядами и даже нападал на их деревню. Людоедов заметили издалека. К счастью, впереди шел глазастый Макс. Он вовремя остановил движение. Хомяк с собакой был в хвосте колонны, и щейка уже не требовалась. След на берегу потерять было невозможно. Олег моментально увлек всех в кусты обратился к подошедшему охотнику. «Макс, что там?» «Тать «Да, толком не разглядел, но, по-моему, они тащат лодки вверх по течению». «Ладно, посидите здесь, я схожу на разведку». Олег скинул доспехи, оставил неудобный лук и меч, осторожно пробираясь через заросли, направился вперед. Завидев движение, стал вести себя еще осторожнее. Припал к земле, затаился за кустом, сквозь ветви разглядел происходящее. Людоедов было много. Он сходу насчитал около двух десятков дикарей. Здесь же были пленники. Олег понял, что их даже больше, чем предполагалось. Под надзором врагов люди брели по мелководью, таща пять лодок. В каждой сидело по два дикаря. Они подгоняли своих бурлаков время от времени, награждая ударами гибких веток. Олег предположил, что эта банда явилась из правого притока. Теперь, чтобы с комфортом вернуться назад, людоеды хотели отчалить от берега повыше, чтобы не попасть в сильное течение, создаваемое слиянием двух рек. Вернувшись к отряду, он поспешно принялся облачаться на ходу, объяснив ситуацию. «Что делать будем?» – вопросил Хомяк. «У тебя патроны к пистолету остались?» «Пять штук». «Плохо». «Значит так. Постараемся подобраться поближе. Я с Максом и Ритой открою стрельбу из луков. Если повезет, успеем свалить нескольких, прежде чем на нас набросятся. Их больше, но они тупые. Если что, сразу накинуться толпой, без лишних хитростей. Мы встретим их под защитой кустов. Деревянные копья твоих ребят тут не помешают. а Они не смогут швырять через ветви свои боло. Главное...» Не пытайтесь с ними бороться, эти уроды намного сильнее. — Я таких двоих заломлю, — буркнул кабан. — До этого ты задохнуться успеешь. Запах от них, как от покойника месячной давности. Ладно, хватит болтать вперед. Хоть люди старались вести себя осторожно, но шум все равно поднимали изрядно. Если бы дикари догадались выставить здесь часового, их бы уже заметили, но враги вели себя слишком беспечно, как будто совсем не опасались погони. Не исключено, что они уже сталкивались с землянами и знали, что те никогда не преследуют нападавших. Это неудивительно. Воинственных мужчин было немного, да и у тех не было оружия. Присев за редким кустом, Олег сделал предостерегающий жест, останавливая отряд. Место было удобное. Самая опушка по поименного леса, поросшая высоким кустарником. До противника было не более полусотни метров. Убедившись, что Макс и Рита изготовились к стрельбе, он приготовил лук, принялся выбирать себе удобную мишень. Зная, что в первую очередь следует выбивать командиров, попытался определить, где же предводитель банды. Среди всех дикарей выделялся один – Восседая в лодке, он не принимал никакого участия в окружающей суете. Голову людоеда украшало сложное сооружение из разноцветных перьев, деревянных и костяных спиц, а на шее болтались грозди ожерелья с отборными клыками. В руке он сжимал короткое копье с широким нефритовым наконечником, с укрепленной на древке связкой змеиных шкур и пушистых хвостов. Олег был готов поклясться на что угодно, «Это и есть вождь!» Натянув лук, он пустил стрелу. Рядом почти синхронно хлопнуло оружие товарищей. Олег не обернулся, он даже не смотрел, попал лесам. Ему было не до этого. Дикари очнулись мгновенно. Разразившись гневными воплями, бросились в сторону маленького отряда. Вторая стрела была пущена в бегущую мишень. К счастью, людоеды мчались без затеи, не пытаясь сделать зигзаги, Целиться в них было достаточно легко. Последний раз он выстрелил почти в упор, пробив врагу голову, отбросил лук, выхватил меч».